Глава 60 Колонна тяжелых контейнеровозов сделала последний поворот и направилась к воротам. Увидев приближающиеся машины, дежурный охранник включил рацию и доложил «Машины прибыли, сэр». «Все спокойно?» «Да, сэр, больше на шоссе никого нет». «Ладно, запускай», — разрешил начальник смены. Охранник нажал кнопку, тяжелые створки ворот начали разъезжаться. Контейнеровозы миновали ворота и затормозили только на разгрузочной площадке. «Раз, два, три, четыре...» — шевелил губами охранник, считая проезжавшие через его пост машины. «Семь, восемь...» На лице охранника появилось легкое удивление. Когда ворота закрылись, он снова связался с начальником смены. «Сэр, докладывает 22 второй. Колонна пришла, но...» Хвосты на шоссе? Нет, сэр, просто машин всегда было 6 а сейчас заехало в восемь. Что? Начальник смены выскочил из уютного кресла и побежал на разгрузочную площадку. Он торопливо семенил по длинным извилистым коридором а перед его мысленным взором возникали, сменяя одна другую, страшные картины. То это были контейнеры, начиненные взрывчаткой, то притаившийся в темном фургоне отряд полиции, то... Однако все выглядело как обычно. Грузовики дымили трубами и, чтобы облегчить доступ к грузу, медленно сдавали назад. Переведя дух, начальник смены с облегченным вздохом стал пересчитывать грузовики. Их действительно оказалось восемь. Наверно, доставка что-то напутала. Решил он и пошел звонить Брину конвою. Громкий удар по стенкам контейнеровоза заставил начальника смены оглянуться — И то, что он увидел, привело его в ступор. Из открытого трейлера на землю спрыгивали гигантские монстры, закованные в броню и увешанные оружием.